Но волей ее судьбы сестра воскресла, Майя же Кирилловна пережила знойной май, грозу, Любовную речь Ильи Сахатых и нечаянно убитая Неумелым и жестоким человеческим словом Возвращается домой белыми майскими снегами В тихом гробу своем. И сквозь крышку гроба дивится тому, что свершилось. Таков скрытый путь жизни человека, но этого не знает, не может вспомнить человек. И, к счастью,